Глава двенадцатая. Лавр Яров. У нее губка трясется, и это меня сводит с ума. И глаза эти чертовы, почти медовые, плывут, словно золотой воск. А шапка — чертов дурацкий помпон, как у смешного гнома. Щеку жжет от ее пощечины, и эта соднящая боль мне даже приятна сейчас. По крайней мере, отвлекает от тяжести в паху и гула в ушах. Я хочу знать. Борясь желанием укусить ее за проклятую губежку, хриплю я. Чертова баба! У меня очень странная на нее реакция, слишком странная. Я терпеть не могу толстух, а тут просто какое-то колдовство. Причем самое черное, наичернейшее. Чего? Хнычит она так трогательно прямо «ми-ми-ми», как говорит дура Алиска, и мне ее жалко становится, и совсем не хочется быть с котом, хотя я уже давно забыл, как это. «Послушайте, Лавр, мне совсем некогда разговаривать с вами, и я по вашей вине, между прочим, потеряла сейчас заказ и клиента. Хотите, верьте, хотите, нет». У меня совсем нет желания с вами откровенничать. И машины у меня теперь нет. она моя рабочая лошадка была. Поэтому давайте просто сейчас мы с вами расстанемся. Очень надеюсь, что навсегда. Вы и так все у нас забрали. Так что отремонтируйте свой танк сами. Ее голос дрожит. Втягиваю ноздрями воздух, пахнущий чертовой ванильной бабой. Я ощущаю вплетенный в него аромат страха, сладкий, ни на что не похожий. «Ты меня боишься?» «Слишком близко. Опасно. Настолько, что моей щеки касается легкая прядь, выбившаяся из-под дурацкой шапочки. В том гостиничном номере ты была смелее». «Вы слишком высокого о себе мнения», — шипит она. «Я была дурой». «Сейчас бы я ни за что не...» «Правда? Тогда просто ответь на вопрос, который я тебе задам». Перебиваю я сбивающийся на шепот лепет глупой пышки. «Послушайте, я не знаю, что вы там себе напридумывали, но нам просто не о чем говорить. У нас нет точек соприкосновения, мы чужие и разные». «А мне кажется, что есть...» Она бледнеет так, что по цвету сравнивается с тусклым оттаившим снегом, лежащим клоками на обледенелом тротуаре. «Вам кажется...» «Слушай, давай уже прекратим эти дурацкие игры в шарады. Я хочу, чтобы ты мне сказала, сколько я должен за ремонт твоей машины. В конце концов, я реально был виноват. Кто же знал, что за рулем баба?» Трусливая и не умеющая реагировать на ситуацию. Достаю из кармана портманы. Чуть отвлекаюсь на это действие, поэтому не сразу вижу, как эта дурында приваливается к своему покалеченному ведру с болтами, по ошибке, названному кем-то машиной. Черт, она ударилась, что ли, когда я в нее въехал. Вроде не похоже на травмированную. Хотя хер там ее разберешь. И лицо сейчас у плюшки покрыто неровными красными пятнами. Я едва успеваю подхватить эту дуру, которая оказывается очень легкой, не соответствующей своим габаритам. Эй, ты чего? Звучу как дурак. Выгляжу, наверное, как дурак. Или как маньяк, затаскивающий свои страшные сети толстых мух. Старичок-паучок, блин, любитель самоварных вечеринок. «Пончик, ты еще и припадочная? Вот мне фартануло!» «Придурок!» — выдыхает это проклятое ходячее бедствие. «Вы просто... просто...» «Скот и подонок!» — подсказываю я. «А сам думаю, что если ее вытряхнуть из пуховика и затащить на заднее сиденье моего джипа, то может...» «Черт, не может!» «Потому что сейчас эта умирающая лебедь, кажется, размышляет... Как бы половчей перегрызть мне сонную артерию? Знаешь, меня обычно все опасаются обзывать и позорить на весь свет. Но ты с твоей дочкой за один день побили все рекорды, поверив в себя. Кстати, девчонка на тебя не совсем похожа. А на кого она похожа? Папаша был красавчик? Его ты тоже сняла в гостинице? Или же ты пошла по другим злачным местам? Поставьте меня сейчас же, когда она злится, становится совсем мультяшной, как поросенок, которого госпожа Беладонна кошмарила. Да, вот так. А теперь засуньте свои деньги себе. Короче, проваливайте и постарайтесь больше не сталкиваться со мной и не приближайтесь к Кире, или я надеру ваш гребаный самодовольный зад. Ясно? У вашей семейки бедная фантазия. Все вокруг моего зада вертится. Правда, он у меня красивый, как орех, не то что у некоторых. Хотя, чему я удивляюсь? От осинки не родятся апельсинки. Рычу я, борясь с головокружением. В глазах и сияют вспышки. Это наглая плюшка, что о себе возомнила. «Нормальная у нас фантазия. И вы снова себя льстите». Точно, предлагать себя мужикам на это нужно просто бомбезно иметь воображение. Ставлю ее на ноги и боюсь осыпаться на землю горсткой пепла. Желтые глазища сияют, как драгоценные желтые топазы. Слушай, а может я тебе предложение сделаю? А что, мне очень надо. Что? Вы в своем уме? Она заикается от удивления. «Бинго! Я все-таки вывел из себя эту вредную чертовку!» «У вас же есть невеста! Слушайте, правду говорят про вас. Вы дьявол во плоти. Вы...» «О да, я такой. Но я могу папу твоего вылечить и подумать об отсрочке по выплате долга». «И за это вы захотите мою душу получить в полночной перекрестке? Я должна буду явиться голой» и вымазанной в крови черного козла? Боже, какие у тебя в голове роятся идиотские мысли, Варвара Геннадьевна. Но я бы посмотрел на эту феерию. С трудом сдерживаю смех. Пышка выглядит, как растерянный воробей, не знающий, куда делась охотящаяся за ним кошка. Оглядывается по сторонам, будто ища скрытую камеру. Нет ее, гребаной камеры. Зато есть я очевидно превратившийся в полного и окончательного долбача, у которого напрочь снесло крышу. «Жаль, но все проще. Проще простого. В день моей свадьбы я хочу...» «Даже не продолжайте!» — шипит Варвара Вишневецкая. «Сука! Ей так идет эта фамилия! губами ее подходит непередаваемо, которое она сейчас нервно облизывает». И вдруг срывается с места, как подстреленная, забыв о машине своей дурацкой, брошенной прямо у тротуара с ключами в замке зажигания, и о том, что сумочка ее валяется на сиденье. Дура, мать ее, толстозадая идиотка. Дура! Я не предлагаю дважды. хочу ей след. Похоже, так и придется мне заказывать торту Марселя этого мутного, который строит из себя хрен знает кого а на деле просто говнодел провинциальный. А торт, попробованный мной десять лет назад, был ошеломительным. Оба торта. Сажусь в дурацкий красный каблучок. Сейчас отгоню его во двор, закрою, да и сумку надо убрать с глаз. Документы толстая замучается восстанавливать, если какой-нибудь ловкач их свистнет. И поеду в свою жизнь, понятную и мерзкую. В ней нет ничего, кроме скуки, злости и ненужного мне ответа на вопрос, который я так и не задал.